На плотах. Лед прошел. Вода на Москве-реке стала сбывать, а площади низин все еще были залиты на далекое пространство. По более высоким берегам синелись на черном иле, надвинутые одна на другую и забытые водопольем льдины. По оврагам в виде громадных спящих чудовищ лежал снег а на обрывах на коричневом фоне старой травы просвечивали зеленоватые пятнышки и оживляли мертвые обрывы. Река ожила. Серые чайки парили над водой, с трудом рассматривая в желтой рябе стальную полоску, камнем бросались за добычей, хлопали по воде крыльями, и трепещущая стальная полоска, извиваясь, блестела в изогнутых клювах. Время от времени из-за дальнего мыса выдвигалась темная масса, широкая, длинная, извивающаяся по зеркалу воды, как исполинская змея. На концах ее мерно покачивались взад и вперед высокие фигуры, и когда масса подвигалась ближе, то фигуры росли. Росли, как и на волшебной декорации, обращались в мужиков и баб, и усиленно Поднимавших неуклюжие длинные весла На концах дровяного плота. Один из таких плотов Подходил к Москве. На середине плота, На куче соломы, С багром в руках стоял мужик, Одетый в синюю пристрединную рубаху, расстегнутый жилет лапти И овчинную шапку, Заломленную на затылок. Вся фигура мужика — с грудью колесом, поднятой головой руком на багре, которым он направлял оголовок плота, напоминал в общем лихого лоцмана на картинах «Крушений судов». Его лицо с чуть заметной растительностью, двумя клочками приткнувшейся к углам подбородка, так и горело беззаветной удалью и сознанием своей силы. Рамка волос, выбившаяся из-под шапки, прилипших к изрытому морщинами лбу, была уже седовата и показывала, что сгонщику немало лет. Плод мчался. Навстречу ему издали бежали главы церквей, красные фабрики, высокие трубы с закопченными верхушками и круглыми черными шарами. Вот белой полосой на темной перспективе замелькал ажурный Бородинский мост полоса становилась все шире, длиннее, и вдруг, освещенная мелькнувшим из-за облака солнышком, представилась плотовщикам гигантским серебряным кружевом, растянутым в воздухе между берегами реки. Никита Семенов мост мост серебряный вроде сорвалось у кого-то из гребцов, уставившихся на панораму Москвы или Нива поднимавших весла, а Никита Весь погрузился в развернувшуюся перед ним давно знакомую картину и ничего не слышал. Он смотрел и на кружево моста, и на дымящиеся фабрики, и на золотые главы далекого Новодевичьего монастыря, и на щетину лесистых воробьёвых гор, и на низменный Дорогомиловский берег. Каждое местечко было знакомо Никите. Невольно всплыла в памяти Никиты Первые путины на плотах из Подможая в Москву, когда за 10 рублей сигнациями он стоял в вёслах на дровяном плоту, а потом и каждую весну стал ходить на плотах. Как сделали его удалого да ловкого, сперва канатчиком, а потом с гонщиком. И хозяин сам, бывало, на плоту стоит, а правит всё Никита. 41 весну на плотах ходит. А сколько горя насмотрелся он за это время. Сколько народу на его глазах потонуло, померло, без вести пропало. А уж сколько пропилось. Да во строгах из-за этих сплавов сгнило и не перечтешь. И вчера один канатчик потонул по троицей. Стали на ночь канатиться, мужик-то соскочил в воду, думал мелко. Ан вглубь попал, да под плод. Только и видели... Может, зацепился за дерево, так до Москвы дойдет, да при выгрузке всплывет синий опухлый. А баба-то его, как вчера, убивалась, все в воду рвалась. Так плоту самое-то от греха привязали. С берега неслась звонкая заунывная песня. И отчего это, взбрело Никите, сорок годов на погонах хожу, а песен на нашей работе не слыхивал, сапожник поет няга колченоги поет, столяр поет и бурлак. И тот, на что уж каторжный, тоже временем поёт, а нам вот песня и на умне идет. И стал никита добиваться, от чего на плотах песня не спорится. Сообразил он, что как сел на плот, так и греби до поздней ночи, значит не до песни. Потом на ночь к берегу приставать. Канатик должен первым с приколом в воду соскочить. Плотовщики, кроме баб, тоже канатица в воду лезут. Приканатились. Холод. Макреть, обсушиться негде. Спать. Некогда. Того и, гляди, плод водой сорвет. Какая тут песня. А потом опять с пустой кашицы до четвертого хлеба петь-то мало радости. И решил Никита, что в их работе петь... Нельзя. Солнышко опять спряталось за тучу, и мост, вместо ласкавшего взгляд серебряного кружева, казался серой громадной массой, утвержденной на серых мрачных скалах, несшихся навстречу плоту и грозивших разбить его в дребезги. Плотовщикам ясно виделось, что мост несется на их плот, и они боязливо косились на него, усиленнее работая веслами. Наляк! «Братенники, наляк! Зычно покрикивал Никита, и грибцы, ободренные ровным спокойным голосом первого на реке с гонщика, энергичные налегали на весло и отводили плод на фарватер. А мост все надвигался ближе и ближе, грознее и грознее вставал из воды каменный устой. Плотовщики скидывали головы время от времени при передышке между ударами весла различали живую стену у решетки моста и городового бессильно старавшегося отогнать публику с моста доносились возгласы на бык и богу на бык вон летит в дребезги куда правишь то черт прать черт последний эпитет относился к Никите а опасность была близка лот несло прямо на каменный устой, и публика, охотница до ужасных зрелищ, приготовилась видеть крушение. «Наляк, братенники, наляк!» Громче прежнего доносилось до зрителей, и они видели, как еще крепче мужики налегли на весла, как Никита багром отделил с одной стороны наршин оголовок плота от длинного туловища, как это туловище дрогнуло и загнулось змейкой в дугу, как оголовок шестью низко нагибавшимися в веслах мужиками и двумя бабами. Исчез под мостом и весь плод, минуя устой, помчался туда же. — Мам, мы поехали, а плот остановился. Услыхали сверху грибцы детский голос. Вскоре заглушенный под мостом отголоском ударов в весел, плеском воды о устой устои, грохотом от перебегавшей на другую сторону моста публики. Плот вынырнул на другой стороне и прямо как стрела продолжал нестись. Грибцы бросили весла и смотрели назад, на народ. Никита, весь сияющий, без шапки, обернулся лицом к мосту и раскланивался. — Молодец! Счастливо с прибытием! — кричали ему. — Наляк! Братенники, наляк! Опять загудела по реке и раскатилась под мостом. Опять заклонялись гребцы на концах плота. Зрителям плод казался все короче и короче. Солома на середине плота представлялась желтым неясным пятном. А мужики и бабы потеряли человеческие формы и казались нагибавшимися отчепами деревянского колодца. Никита надел шапку и плотнее уперся багром в оголовок. Около плота мелькнули две-три небольших лодочки с гребцом и рулевым. Из лодок торчали багры, поленья дров, доски. «Никит Семенов, мартышки-то мыряют!» — крикнул молодой парень с оголовка плота Никити. «У нас, Ваня, не разживутся полежкам. Вороны проклятые только и ждут, как бы плод разбило где. Чужим горем кормятся». — Дома по Драгомилову-то понастроили. Наляк, наляк, ребятки, канатицы скоро! Направо перед платовщиками раскрылась необразимая равнина красного луга, на которой, как разбросанные кусочки зеркала, блестели оставшиеся от разлива лужи, и ряд таких же зеркал, прямых и длинных, словно обрезанных по мерке, в бороздах залитых огородов. За огородами тянулся ровный ряд куполообразных вётел, а ещё дальше бурый кряж голой поклонной горы. Вдоль берега стояли вереницы платов с жёлтыми пятнами соломы и дымками костров, у которых грелись бабы в жёлтых, как соломенные кучи, армяках. По берегу-то к городу, то обратно к платам сновали платовщики, другие кучками стояли по лугу. Некоторые кучки круглые делали странные движения, то поднимали вверх головы, то опускали их, то все вдруг как по команде наклонялись и садились на корточки, а затем опять вставали и опять смотрели в небо. «Избалован, ах, избалован плотами народ», — думал Никита, глядя на берег. «А все из-за чего? Деньги, кажись, трудные, а вот не жаль». Он они в орлянку-то играют. Ишь, головы те задрали к небу, дождя просят. Круг-то человек тридцать. Кровные денежки проигрывают, проживают. А сам пропьешь. А все хозяева. Сейчас пригнали плод. Не успеешь приканатиться хорошенько. Ан хозяин с водкой. Да нарочно стаканище-то норовить такое, чтоб руками не обхватить. Как не выпьешь? С макретки, да с устатку и хватишь. А как хватил, в глазах круги, Круги пойдут зеленые, Желтые, красные, синие. Голова закружится, ну, и пошло. Вот этот первый ты стакан отравы, Все наше горе и есть. А там и пошла, и пошла. При расчете пьяного обочтут, В трактире тот хорош, другой лучше того, все тебя угощают, ты всех угощаешь, и деньги — все. Мало того, по пьяному делу разуют, разденут люди-то добрые, да еще этапом домой ушлют. Не путайся, безобразник по городам, паши, скажут свою полосу. А все — отрава. И каждый раз думаешь, ну ее к лысому, отраву-то. А как не выпить с устатку-то? Обидеться. Никита стоял, облокотившись на багор, Смотрел на лук и бормотал. "Дядь Никит, канадьца, где будешь?» Крикнули ему с Никита вздрогнул и оглянулся. «Вон пониже, ветлы-то, наляг, ребятки!» «Наляг!» Плот извивался и скрипел. Иван отделился от гребцов и перешел на середину плота. Это был молодой, могучего сложения парень в одной рубахе с расстегнутым, несмотря на свежую погоду, воротом, без шапки и босой. Он поднял толстую, заостренным концом жерть, намотал на нее бичеву, остатки которой собрал кольцами на левую руку, и встал на край плота. Грибцы усердно работали. Никита старательно то отводил багром, то притягивал к себе оголовок. Плот приближался к берегу. Еще несколько ударов весел, и он искривился. Его толкнуло снизу с такой силой, что все стоявшие на нем покачнулись. Плотовщики бросили весла, схватили шесты и отталкивались ими от берега. Каначек Иван с приколом в руках прыгнул в воду и укунулся до шеи. Двое других прыгнули за ним, и все трое быстро очутились на берегу. Иван, распуская кольца бичевы по мере того, как от него удалялся плот, уносимый быстрым течением, старался всадить острый конец прикола в землю, но прикол вырывало из рук и тащило вместе с Иваном и мужиками, помогавшими ему. Наконец удалось таки всадить прикол и забить его Чекмарем. Плот остановился и стал извиваться, как змея, которой наступили на голову. Третью бичеву, подтягивай третью. О, так крепи ее, крайнюю, проворней, командовал Никита. Веревки закреплены. Плод еще треснул раза три, заскрепели его канаты из березовых прутьев, и он остановился. Плодовщики сошли на берег. Их встретил толстый, как слон-хозяин, и, не разгибая жирных, раздутых, как водянки пальцев, подал Никите руку. — С прибытием. полушно, Слава богу. Без задоринки. — Спасибо, Никитушка, спасибо. Сейчас с прибытием поздравим, а потом в трактир за расчетом. — С прибытием-то я посля, прежде бы рассчитаться нерешительно заговорил Никита, посматривая на четвертную водки, стоявшую на земле. А после нечто это водится, что тут ты, Никит Семенович? Тебе хорошо, а, а другим-то плохо нечто? Первонаперво расчёт, а там сяк за свои выпьет. — Ты сухой, а вон Иван-то каково? Указал хозяин надрожавшего Ивана, с которого ручьями лила мутная вода. Ваня намок. Бог намочил, Бог и высушит, щелкал зубами канатчик. А ведь изнутри-то лучше погреться, Мишутка, наливай. Мишутка, пятнадцатилетний сын дровянника, взял четвертную и налил чайный стакан. Кушай. Никита Семенович, пусть Вань Ванька пьет, аппетитно сплевывая, ответил Никита. Пей ты, порядок требует того. Пей не морось, человек-то, послышалось между платовщиками. Пущай пьет, нечто я причина. Пей отравись. Какая трава? Что ты? Сам выпью. Хозяин взял стакан и отпил половину. «Кушай, теперь ты!» — подал он Никите, закусывая густо насоленным хлебом. «Пей поскорее, чай, дядя Никита! Холодно ведь!» — неторопливо крикнул Иван. «Посудина уж больно велика!» «Захмелею!» — отнекивался Никита. «Ничего, с устатку-то!» «Со свиданием!» Никита залпом проглотил стакан, отломил хлеба и отошел в сторону. Угощение продолжалось. Сначала выпил канатчик Иван, а за ним и остальные, кроме баб. Их хозяин и упросить не мог. пригубь, сколько можешь, маланья!» «Не-неволь, и рот поганить не буду. О праздники, жив-здорово будем, выпьем уж!» Никита стоял поодаль и смотрел. «А травы проклятая, тьфу, как с голодухи-то заберючила!» «Вон он, народ От нее, как тараканы сонные по лугу путаются, а все трава!» Он опять посмотрел на хозяина. «Брюхо-то отрастил! Вот бы в канатчике его, на путинку! На другую, небось, тряс бы жир-то, ежели бы по Ванькиному побегал!» Добродушно улыбнулся Никита. Ему представилось, что хозяин бежит босой за платом, как вчера Ванька, Под старой рузой бежал. Стали канатиться, а прикол-то у него вырвало. Иванька версты четыре босой по снегу, Да по заливам плод догонял. И сам Никита так же, как молод был, бегивал. Ловкий был, сильный. Канатчику надо быть сильным, А сгонщику умным, Чтоб течение понимать и берег, Где приканатиться разуметь. Картины прошлого, Одна за другой воскресали перед Никитой. Посреди деревни стоит большая светлая изба с огородом, А за ним зеленые луга, Желтые полосы ржи, березовая роща. От рощи двигается воз сена, Двое ребятишек копошатся на вазу, А лошадь ведет под усы Рослый краснощекий Васька, сын Никиты. А рядом с ним в красном сарафане С граблями на плечах Идет такая же рослая и красивая мать Васьки. Неделю назад, когда Никита сел на плоты, он видел только одну, мать Васькину, старую, сердитую. Березовой рощицы давно уж нет, изба почернела, соломенная крыша до половины за зиму скормлена хромому бурки и камолой буренке. Скучно теперь в избе, На лавках сидит старуха, придет и думает, загулял мой за пивоха. А до прежде весело в избе было, особенно весной. Малыши на проталинке в бабки играют, Васька из города из извоза приедет на праздник. А теперь одна старуха в избе, ребяток нет. Маленьких съела деревня, большого город. Махонькие померли, от горла один потом другое от живота летом. А на что уж знахарка Макаровна старалась отходить и кирпичиком толченым с наговором поила, и маслицем от чудотворцев мазала. Ничего не помогло. Васька этот в городе пропал. Сперва почетливый был, покорный. В легковых извозчиков ездил, домой рублей 15, а то и 20 на праздники-то подавал, а потом запил Бастрок угодил, а там и помер. Долго тогда Никита о Ваське плакал, о том плакал, что город Ваську съел. Жил бы в деревне себе при земле, а женился бы, а захотел погулять, попить, на то праздник есть. Плоты опять, нечто дело плоты, ими сыт не будешь, плоты только хозяевам хлеба мужику разорение дно. «Мало кто домой привезет заработок с путиной все деньги в московских трактирах остаются. Разве бабы только? Да какую уж каменный мужик, супротив соблазна, устоит?» «А прежде все лучше было. Народ построже был, да и хозяева не спаивали. Зачем на плоты мужик идет, коли они разорение одно?» – спрашивал себя Никита. Зачем он сам знает, что плоты разорения, а сорок лет ходит? А затем, что издавна заведено, было отцами да дедами на плотах ходить, так и тянет. Чуть весна вся деревня на плоты как праздника ждет, натасковавшись за зиму-то. А тут хлеба нет, корму скотине не хватило, а хозяин-дровянник уже объезжает деревню и задатки раздает». Картины одна за другой пестрой панорамой проходили перед Никитой. А по реке шли плоты, один за другим, и канатились у берега. У одного плота порвалась бичева и стащила в воду бабу, другой пристал к чужому плоту, порвал канаты. И хозяин испорченного плота с рабочими избил до полусмерти неосторожного канатчика, а плот унесло дальше и посадила на мель. Около разбитого плота, как из воды, вынырнули десятки мальчишек на своих легких душегубках и переловили унесенные течением дрова. Толпа золоторобцев из Аржановской крепости прошла мимо Никиты наниматься выгружать дрова. Эта толпа резко отделялась от толпы плотовщиков. При взгляде на серые похожие одна на другую мужицкие фигуры в рваных подушубках и по нитках, в шапках с торчавшими клочьями, кудели и глубокими добродушными слезящимися глазами на серых лицах, Никите вспоминались такие же серые, однообразные с клочками соломы на крышах, с глубокими слезящимися в порезах соломенных завалинок окнами. Деревянские избы. Видно было что-то родственное между теми и другими, будто одни родили других. Толпа оборванных, грязных, зловещих златородцев в остатках пальто, пиджаков, опорках напомнила Никите трущобы города, куда он как-то ходил разыскивать запутавшегося в них Ваську. Их мрачные земляные лица И грязные облезлые фигуры напомнили Никите виденные им дома с разбитыми стеклами, с почерневшей, отвалившейся сырой штукатуркой, зловонные, шумные. Толпа злотородцев шла быстро. Впереди шагал с темно-бурым лоснящимся лицом здоровяк в жилете из какого-то дорогого бархатного ковра форменной фуражки и опорках, привязанных веревками к оголённым по колено икрам. Остальная толпа шумом шла за ним. За толпой, стараясь не отстать, торопился оборванец, высокий, худой, беловолосый, напоминавший всей фигурой тонконогий гриб, растущий в подвалах, и как раз сходство с этим грибом усиливало широкополая серая рваная шляпа. Голдение толпы вывела Никиту из забытия. Он осмотрелся кругом, встал и пошел в Дорогомиловский трактир за расчётом. Дорогомилова гудело. По всей набережной по лужам и грязи шлепали лоптями толпы сплавщиков с котомками за плечами, пьяные. Двое стариков обнявшись. Возились в луже и, не обращая внимания на это видимое неудобство положения, обнимали друг друга за шею мокрыми грязными руками и целовались. Над самой водой на откосе берега, раскинув крестом руки, лежал навзничь пожилой рыжий мужик в одной рубахе и в лаптях, пьяный платовщик, продавал еврею полушубок, против чего сильно восставала баба со слезами на глазах, умолявшая мужа не продавать шубы. И вместо ответа получала на каждое слово толчок на отмашь локтем грудь и ответ. Не встревай, дура, ты кто, а? Мимо Никиты продребезжала пролетка с поднятым верхом, из-под которого виднелись лишь четыре ноги в лаптях и синих анучках. И одна из этих ног упиралась в спину извозчика. Около трактира толпы народа становились гуще. Плотовщики перемешивались золоторобцами. Корявый с топорным лицом городовой разговаривал с барином в шляпе и, указывая на толпу, презрительно говорил. Нешто люди, необразованность, деревня!» Никита шел и то и дело встречал знакомых. С каждым останавливался, говорил. При входе в трактир ему встретился едва державшийся на ногах канатчик Иван. «Вань, жив!» — окликнул его Никита. «Ванька нигде не пропадет!» — ответил тот и со всего размаха распластался на мостовой. В трактире с низенькими закопченными сводами пахло прелым полушубком и сивухой. Все столы, стулья, скамьи Были заняты всклоченными мужиками в рубахах. Пол завален сумками. Столы заставлены чайной посудой, бутылками. Стоял такой гомон от сотен голосов. Стуканье посуды и звона медиков. Что отдельных голосов нельзя было разобрать. Направо от входа за столом толстый хозяин раскладывал бумажные рубли, покрытые медиками. На кучки и отодвигал каждую кучку, к окружавшим стол плотовщикам. Никита получил свою долю, и на столе появился чай, баранки и четверть вина. Вечерело. Над рекой опустилась беловатая дымка тумана, заморосил мелкий, как из сита, скорее похожий на осенний дождь. Половые в белых рубахах бесцеремонно расталкивая охмелевшие кудлатые головы, опущенные бессильно на стол посреди зала, становились между этими головами на колено, чиркали серные спички о широкие спины платовщиков и зажигали лампы. Спичка случайно, а может быть и шалости, брошенная половым, попала в рыжую курчавую голову, вспыхнуло несколько волосков, но обладатель головы провел по волосам Заскорузлой рукой потушил пожар и, как ни его дело, продолжал спать. Никита, согнувшийся, обрюзглый, затуманенными глазами, колотил кулаком по столу и ораторствовал. «И ругаться пуще ругается, бить нас мало, бить мало!» «А ежели порядок такой?» — возражает ему его толстый хозяин. «Бить!» За порядок и бить. Сорок годов хожу на плотах. Ты еще мальчонком Эконьким бегал. А теперь и пузо отрастил. И благодать Господня. Нет. Ты и ногу покажи. Хозяин выставил Чищенный сапог высокой калоши. А это что? А? от того ты и пузо отрастил от жадности. С того пятак, с того пятак. Вот и пузо, и нога. Мне что это нога христианина от жадности полтора сапога надето сказал никита указывая на сапоги с калошами Кешка брось а ты выпей лучший хозяин налил стакан от травы то вот кабы бы не это отрава то так где бы ты полтора сапога взял 40 годов на платах хожу чугунки не было пом мы хаживали еще. Ассигнациями получали и домой несли, а потому отравы не было и полтора сапога не видали. Никита выпил залпом стакан и понюхал кусок кренделя. — Бить нас надо за отраву-то! Вот бабы, во, у кого учиться! Сердешное калачика не купит, все домой несет, от чего? Потому отравы не знает. — Верно я говорю. — говорил Никита коснеющим языком. — Верно. Хозяин встал и пошел к буфету. Никита выбросил на стол четыре рублевые бумажки и немного меди и крикнул. — Вишь, денег, Колька! — Еще полуштов! Живо — Живо! На стул, с которого хозяин встал, сел золоторотец. — Друг, верно я говорю, бить надо! — Верно, соглашается тот, косясь на деньги. — А коли верно, значит, выпьем. — Угостите, коли милость будет. — И угощу. Ежели я недели мокнул, ежели я свое дело справил, значит, покажи ногу. Золоторотец конфузливо выдвинул из-под стола рваный грязный лапоть. — Где полтора сапога, а? Никита потянулся к ноге золотородца, стараясь схватить ее руками, и упал под стол. Золоторосец бросил свою рваную шапку на стол, прикрыл ею рублевки, огляделся, взял шапку вместе с деньгами и исчез в дверь.